Глава двадцать пятая. Алина Невская, леди Этьен. Я села рывком, не понимая, где нахожусь и что происходит. Перед глазами все еще стояла разгромленная столовая, из магии, подсвечивающиеся чарами сетер и... «Ваша светлость!» Лана оказалась возле меня в ту же секунду дару распокойствия. Несколько долгих мгновений я цеплялась взглядом за ее лицо, стараясь отдышаться. Отбросить тот ужас, который меня сковал. Как вы себя чувствуете? Девушка потянулась к прикроватной тумбе, и только тогда я осознала, что нахожусь в своих покоях. За окнами темно, под потолком горят магические сферы. Лана воткнула мне в руки флакончик с эндовиром. Лекарь сказал обязательно выпить. Он был тут? Я тряхнула головой, стараясь избавиться от противного звона в ушах. Лих! «Да, миледи, как только вас сюда принесли, мне сказали, что вы потеряли сознание. Лекарь убежал. Что-то случилось, да?» Лана выглядела такой же растерянной, какой я ощущала себя. Последним, что я помнила, было свечение вокруг Сеттера. Дрожь от осознания, что его магию я уже чувствовала. У меня не было никаких сомнений в том, что той ночью, когда погибла Пифаль, он был в замке. и то Что я сделала? Тряхнув головой, я отогнала это видение, выхватила из рук Ланы флакон с драгоценной жидкостью и залпом выпила. Закашлялась от сладости, из глаз брызнули слезы. Где герцог? И где его гость? Говорят, что все они в темнице сейчас. Шепотом отозвалась лана бросив взгляд на дверь. Лекарь тоже туда поспешил. Что-то случилось. Что могло случиться? Роналда ранили? Я откинула одеяло, которым меня заботливо укрыли, и попыталась спрыгнуть с кровати. Но Лана меня остановила. — Лекарь приказал вам лежать, миледи. Он сказал, что не знает, по какой причине вы потеряли сознание. Вам лучше отдыхать. — Но... — Ваша светлость, пожалуйста. Лана обратилась ко мне умоляющим голосом. — Вы обо всем узнаете завтра утром. Пожалуйста, послушайтесь, лекаря. Я так за вас испугалась. Под взглядом камеристки я вернулась в кровать, только для вида накинула на ноги одеяло и опустилась на подушку. «Вы чего-то хотите? Может, приказать подать еды? Или набрать вам ванну? Давайте снимем с вас это платье. Я подготовила ночную сорочку». Лана металась, пытаясь хоть куда-то себя деть, а я видела, что в ее глазах блестят слезы. «Нет, ничего не нужно». Я опять села. «Все со мной хорошо, успокойся». Девушка замерла, посмотрела на меня и медленно рвано выдохнула. «Я останусь с вами на эту ночь, можно?» Лана бросила взгляд на тахту у окна. «Я не помешаю, но если вам что-то будет нужно, буду рядом». «Лана, пойди и отдохни хорошенько», — я говорила мягким, успокаивающим голосом. «Если опасность миновала, всем надо отдохнуть. Но ваша светлость...» «Иди!» Собственный голос показался мне чужим. По коже побежали мурашки. Лана дернулась, ее взгляд на мгновение стал стеклянным, а потом девушка кивнула и, не проронив больше ни слова, направилась к двери. Я с ужасом наблюдала за тем, как за ней закрывается дверь, и не понимала, что я сделала. Опять. Мой голос был будто бы не моим. Звучал иначе. И подчинял себе волю людей? Да так же не бывает. И я дернулась, глянула в сторону зеркала. Сейчас свет падал так, что казалось, будто вместо отражающей поверхности в середине трильяжа темнеет бездонный омут, черный, затягивающий, опасный. И вспомнила разговоры с Адель. Вспомнила, что она говорила. И как колдовала. Ей не нужны были заклинания. Не нужны были ритуалы. Магия выполняла все желания по мановению мысли, по взмаху руки, по изгибу брови, по слову. «Нет!» Я рывком вскочила, запутавшись в одеяле, чуть не рухнула на пол. Устояла. Взлохматила пальцами спутавшиеся волосы. Видимо, Лана разобрала прическу, пока я была без сознания и Я подскочила к зеркалу, глядя на собственное отражение. Мое. Да, теперь уже по-настоящему мое. Из отражения смотрела я, Алина Невская, а не Адель Флемур, не Адель Этьен. Это можно было понять по взгляду, по мимике, по жестам. А значит, и сделала все я. И это, похоже, было еще одним сигналом. Наши души сливаются. Силы становятся общими. Черт. Мне стало не хватать воздуха. На негнущихся ногах я добралась до окна, распахнула его и высунулась по пояс, стараясь угомонить бьющиеся о ребра сердца. Воздух проникал в легкие прохлады насыщал кислородом. Но мне этого было мало. Голова кружилась, стены, казалось, давили. Хотелось еще больше воздуха, больше. Я дотянулась до шнурков корсета и рванула их. Хватка ткани чуть ослабла, но это не помогло. Я продолжала задыхаться. Мне нужно было выбраться из этого каменного мешка. Стены давили. Давило и осознание. Становилось плохо. Как выбралась в коридор, не помнила. Стражники, кажется, пытались меня остановить. Я что-то сказала. Опять, опять сказала, и они застыли. Отвернулись, упустили меня. Истерика подбила волной. Со мной происходило что-то ужасное я не контролировала силу не могла понять когда просто говорю, а когда с моих губ срываются магические приказы хотелось зажать рот ладонью не произносить больше ни слова, а еще дышать дышать прохладный воздух вновь коснулся лица когда я оказалась на улице парк подсвечивался только далекими звездами и тонким серпом луны я не очень понимала куда иду сделала несколько шагов вперед и просто опустилась на траву. Вокруг жила ночь. Пели сверчки, звенело шумом листва, ухал филен. Я цеплялась за эти звуки, стараясь успокоиться. Вдох за выдохом, вдох за выдохом. Мелькнула даже мысленная лихо, но я быстро от нее отказалась. Мне было плохо не телесно, а душевно. Мысленно. Обхватив руками плечи, я запрокинула голову, стараясь сосредоточиться на звездах. Одна, вторая. Они складывались в причудливый драгоценный узор. В нем можно было найти фигуры, символы, знаки. Я же искала только успокоение. Шорох в кустах раздался совсем рядом. И я уже дышала ровно. Сердцебиение успокаивалось. И я начинала замерзать. Осень приближалась, несла с собой холодные циклоны. Опустив взгляд, я уставилась на темные пугающие заросли. Шорох повторился. Я хотела было позвать, потребовать, чтобы незнакомец вышел, но вовремя закрыла рот, чтобы не повторилось то, что случилось уже однажды. И если в случае Сеттера это было оправдано, то с Ланой и стражниками. Шорох раздался в третий раз, еще ближе. В свете звезд мелькнула фигура, невысокая, нечеловеческая. А потом я увидела его. Не собаку, как думала изначально, а волка. Серого мохнатого волка. Он стоял на границе света и тени, смотрел прямо на меня и не двигался. Казалось, что в этом молчании скрывается что-то, чего я не понимала, хотя... Животным ведь свойственно молчать, разве нет? Моргнув, я попыталась встать. Волки все же дикие животные. Стоит рассказать стражникам о том, что он так близко к дому, что псарь не ошибся, по территории замка действительно гуляет. Я поднялась и застыла, не веря тому, что вижу. Волк не сдвинулся с места. Не пошевелился, и когда заметил, что я встаю, он все так же стоял и смотрел на меня. Смотрел серо-голубыми глазами, а темная окантовка радужки пульсировала. В замке. Роналд злился. На себя, на ситуацию, на... на все. Случившееся в темнице оказалось неожиданностью. Герцог забылся, потерял голову, не предположил, что человек-короля будет готов на такой поступок. И это его тоже привело в замешательство. Сеттер был или ужасно запуган, что внушало раздражение или же слишком предан, что могло отозваться только восхищением. С другой стороны, сподвижник Раметт наконец встретился с той, кому приносил дары всю свою жизнь. И пусть он был уверен, что оставил герцога с еще большим количеством вопросов, чем раньше. Это было не так. Роналд осознал это, когда злость немного схлынула. Когда холодная вода смыла с лица и рук чужую кровь а сам он отмахнулся от посыльного, попросив подождать с другими вестями, и вышел в парк остудить голову. Несколько глубоких вдохов полной грудью прогнали последние касания ненужных сейчас эмоций. Роналд прикрыл глаза, успокаиваясь, чувствовал, что за спиной еще стоит слуга, дожидаясь разрешения господина. — Что там? — глухо поинтересовался он. — Волк! осившим голосом раздалось из-за спины. «Что?» — герцог оглянулся. Слуга, округлившимися от удивления глазами, уставился куда-то за плечо лорда Этьена. «Ее светлость?» Вряд ли именно об этом он собирался сообщить Роналду еще мгновение назад, но стоило проследить за взглядом слуги, как герцог сорвался с места и кинулся вперед. А все потому, что в тени деревьев он разглядел фигуру своей супруги. Она стояла в метре от большого косматого зверя и не шевелилась. «Адель!» Роналд на бегу сплетал заклинания, способное отпугнуть волка. Он слышал разговор о том, что псарь, кажется, видел дикое животное на территории замка, но и мысли не мог допустить, что какой-то волк в самом деле преодолел стены и оказался тут. Герцогиня рывком обернулась бледная, с опухшими красными глазами, придерживающая руками сползающий топ платья. — Боги! Герцог отвлекся всего на мгновение, оценивая состояние своей жены, а волк уже исчез, скрылся за кустами. — Леди Этьен, вы, вы целы? — Леди Этьен, вы целы? Она кивнула и отвернулась, будто тоже пыталась найти взглядом дикое животное, которое своим приближением — спугнул Роналд. — Что случилось? Почему вы здесь, одна? Лорд Этьен стянул с себя легкий плащ и накинул на хрупкие женские плечи. Адель не ответила. Только тряхнула головой и тихо рвано выдохнула, будто борясь с истерикой. — Адель, посмотрите на меня! — требовательно попросил Роналд, запахивая плащ на груди жены. — Почему вы тут без сопровождения? — Она неуверенно подняла глаза и опять покачала головой, не открывая рта. «Вас обидели?» Опять отрицание без слов. «Вы хорошо себя чувствуете?» Девушка неуверенно пожала плечами, потом резко и утвердительно кивнула. «Боги, давайте я позову лекаря и...» Она вцепилась его руку с силой, которой от этой хрупкой девушки сложно было ожидать. Посмотрела Роналду в глаза и выразительно покачала головой. «Почему вы молчите?» Герцог не мог понять, что происходит. Он чувствовал необходимость помочь Адель, но из-за ее молчания попросту не знал, что может сделать. «Давайте я проведу вас в покое», — наконец предложил он. «Здесь прохладно и волки. Надо позвать охотников». «Прошу, не надо». Она впервые что-то произнесла. Роналд нахмурился. «Почему? Вы же видели...» У нас по территории гуляют дикие звери. Она опять плотно сжала губы и умоляюще посмотрела на мужа. И именно этот взгляд что-то изменил. Внутри герцога что-то громко щелкнуло. Нет, он не поменял своего мнения, не согласился с тем, что дикому зверю стоит позволить безнаказанно блуждать по жилым территориям. Но вопрос с охотником герцог решил отложить до утра. Сейчас были дела куда поважнее. «Вы можете идти?» Адель кивнула и сама коснулась локтя мужа. «Вы пугаете меня», — честно признался герцог. «Что-то случилось, ваша светлость?» Она не ответила, шагнула вперед, глядя только под ноги. Ее поведение сбивало Роналда с толку, ввергало в непонимание. Такой Адель он еще не видел. Такой разбитой такой угнетенный. И чувствовал свое бессилие, потому что жена даже не говорила с ним. Он довел девушку до ее покоев. Воины, которые везде должны были сопровождать герцогиню, были на своих постах. И при виде Адель, непонимающие, друг на друга посмотрели. Это тоже встревожило Роналда. — Я все же позову лихо, — настойчиво произнес мужчина, открывая перед женой двери. — А как только вам станет лучше, мы поговорим. Хорошо? Она не ответила, шагнула внутрь, вздрогнула, запоздала, вспомнив, что кутается в чужой плащ, сняла его и так же молча протянула Роналду. И только когда дверь за его женой закрылась, лорд Этьен вернул себе холодность и рассудительность. Все еще, сжимая в руках теплую накидку, ткань которая пропиталась тонким женским парфюмом, он обратился к стражникам. «Ты за лекарем, быстро, а ты...» Взгляд герцога Этьенского ожесточился. «Сейчас же объяснишь мне, по какой причине герцогиня оказалась без сопровождения в парке». Роналд ожидал получить внятный доклад, но вместо этого услышал невнятный лепет перепуганного и сбитого с толку мужчины. Он не понимал, как леди Этьен оказалась в парке. Он знал, что покой герцогини покидала только ее камеристка, а вот что было дальше объяснить не мог. «Прошу прощения, ваша светлость!» — склонив голову, добавил он. «Еще раз такое повторится, и ты лишишься звания!» Угроза была лишней, а Роналд буквально нутром ощущал, что тут произошло что-то, чему у него пока не было объяснений. Хотя странное началось с момента, когда Сеттер послушался приказа его жены. «Ваша светлость!» Генерала Королевской Армии нагнал слуга, который пытался ему что-то сказать еще до выхода в парк. — Говори. — С вами желает поговорить лорд Мануа и лорд Фингар. А еще Лекарлих вас искал и... — Лорда Мануа пригласив в мой кабинет. — Сейчас же. Лорду Фингару передай, что аудиенция назначена на утро, а Лекарлих... Роналд покосился в сторону покоя Вадель. — Пусть пока занимается своими обязанностями. С ним я поговорю после того, как он будет уверен, что герцогине ничего не угрожает. Да, ваша светлость. Парнишка поклонился и, сорвавшись с места, поспешил выполнять приказ. Тамаш явился к кабинету герцога раньше самого Роналда, дожидался того у окна и, заметив в коридоре, склонил голову. Входи. Лорд Этьян открыл дверь несколькими касаниями, прошел внутрь. Что ты хотел обсудить? То, что произошло за ужином. Бывший первый советник прикрыл за собой двери. «Меня не предупредили, что такое случится?» «Роналд, да, я больше не твой советник, но о таких вещах хотел бы знать заранее. Хотя бы пару намеков получить». «Я бы тоже кое-что хотел знать». Никак не отреагировал на обвинение герцог, жестом подозвав к себе Тамаша. «Скажи мне, что это?» Лорд Мануа нахмурился, глядя на медную печать, которую протягивал ему Роналд. Дождался разрешения прикоснуться, взял в руки, покрутил в пальцах. «Она похожа?» «На что она похожа, лорд Мануа?» Роналд прислонился к столу. «Вот этот рисунок!» Не сводя взгляда с печати, пробормотал Тамаш. «Мне кажется, или она похожа на тот осколок печати, который мы нашли в тайнике леди Мелани?» — Это ты мне скажи. Все же этот осколок пробыл у тебя довольно долго. Похоже. — Без сверки сложно сказать, — пробормотал Тамаш, прокручивая целую печать в пальцах. — и Если позволите ваша светлость, я бы хотел их сверить. Возможно, это даст нам хотя бы часть ответов. Роналд молчал. Те ответы, которые он нашел самостоятельно, ему пока не очень нравились. И не все они, к сожалению, были подкреплены фактами. — Осколок все еще у тебя? — Да, ваша светлость. — Жду завтра его на своем столе. Томаш дернулся, как от удара, посмотрел на герцога и спустя несколько долгих секунд кивнул. — Хорошо, я принесу. Правильно ли я понимаю, что эта печать была найдена в вещах вашего гостя, лорд Да. Прищурившись, отозвался Роналд. Он рассматривал отвлеченного на печать Тамаша с подозрением, которое неприятно точило душу. — И что он говорит по поводу этой печати? — Он мертв, лорд Мануа. Слова герцога прозвучали, как удар плетью, рассекли воздух со свистом. Тамаш поднял удивленный взгляд на герцога. — Но как? Его ведь уводили в темницу. — Зато мы успели поболтать. — жестко произнес генерал королевской армии, внимательно наблюдая за Тамашем. — Удалось узнать кое-что интересное. Хочешь послушать? — Конечно, ваша светлость. Мужчина не выражал никаких эмоций, даже интерес прозвучал только в словах. — а Он сделал твою работу, Тамаш. Лорд Мануа наконец-то нахмурился. — Кажется, я не понимаю, милорд. Роналд выдержал еще одну короткую паузу, после чего ответил. Он совершил самоубийство, тем самым уничтожив человека, который убил Пифаль. — Что? — лорд Мануа удивленно скинул брови. — Вы хотите сказать, Ваша Светлость, что именно Сеттер был в Вашем замке и убил камеристку герцогини? — А еще хотел убить саму герцогиню, — сухо отметил Роналд. Интересно, а убийца Мелани тоже сам на себя руки наложит? За тебя делают твою работу, Тамаш. У тебя все меньше шансов вновь добиться моего расположения. Лорд Мануа поджал губы, но не нашел, что ответить на эти слова. Алина Невская, леди Этьен Лекарь пришел ночью, замученный, уставший. Я видела, что под его глазами залегли глубокие тени. Мне хотелось и расспросить его о том, что произошло, после того, как я отключилась, и просто выставить за дверь. Он не мог бы мне помочь, не смог бы объяснить, что со мной произошло, но, кажется, я знала, кто мог. Вот только для этого нужно было дождаться утра и убедить лихо, что со мной все в порядке. И я знала, как это сделать. Надо просто сказать. А вот только я не хотела больше прибегать к этой силе. Не хотела внушать свое желание другому человеку. Ваша светлость, у вас что-то болит, что-то тревожит. Герцог просил побыть с вами, помочь. Лих убедил меня лечь в постель. Убедил позволить ему проверить мое состояние своей магии и артефактами. Даже воткнул в руки еще один флакон с эндавиром. И я сделала несколько глотков. «Сегодня на меня израсходовали слишком много из запасов. Чересчур много. Ваша светлость вам лучше провести следующий день в постели». Со вздохом поставил свой диагноз лекарь. «Ваше состояние меня беспокоит. А то, что вы сделали в столовой, мне нужно собрать больше информации, чтобы понять, что это было». «Не нужно». Я резко села, не выдержав. И тут же застыла, стараясь прислушаться к себе. «Понять, повлияла ли я на лихо или нет?» «Ваша светлость!» На губах лекаря появилась мягкая улыбка. «Прошу вас, отдыхайте. Мне нужно понять, что с вами происходит, чтобы помочь». «Прошу вас, лекарь, я не стала слушаться. Ничего серьезного со мной не происходит, и я знаю, где искать ответы. Их мне может дать Адель». А вот всяким лекарям лучше не знать о том, что мои обычные слова теперь превращаются в заклинания. Или это добром не кончится. «Ваша светлость, это мой долг!» — пытался уболтать меня лих. «Вы...» — и я решилась. «Последний раз прибегнуть к этой силе, просто чтобы обезопасить себя». «Не ищите ничего. Я чувствую себя хорошо». У меня сердце защемило от того, как остекленел на миг взгляд Лиха. Будто сознание покинуло тело на короткий миг. «Идите, лекарь, я хочу отдохнуть». В тот момент ко мне пришло осознание, как именно использовать эту внезапно проклюнувшуюся силу. И я пошла у него на поводу. лих оставил меня, кивнув напоследок и погрузив помещение в полумрак щелчком пальцев. Я провалялась в кровати, сминая просто не до утра. Уснуть так и не смогла. Дождалась Лану, которая не помнила о том, что я вчера отослала ее непростой просьбой, а магическим приказом, и наскоро позавтракав поспешила на занятия по магии. Чародей из Гулкина ждал меня. Он не отменил урок, не опоздал, он ждал. Это придало уверенности. Орик... Я вошла в гостиную, уверенной походкой улыбнулась магу. «Доброе утро!» «Доброе утро, ваша светлость!» В серо-голубых глазах заплясали и хитринки. «Готовы к занятию?» «Предположу, что оно вновь будет тусным, чтобы не тратить запасы индовира». Я опустилась в кресло, не спуская с мужчины взгляда. «Или что-то изменилось?» — К сожалению, ваша светлость, насколько мне известно, Священный Град пока не возобновлял поставок. Пожал плечами седой мужчина, поднимаясь на ноги. — Так что да. Или вы против? Я пыталась придумать, как начать этот разговор все то время, что шла сюда. Но даже сейчас слова не находились, и потому я рискнула. — Почему вы открылись мне, Орик? В лоб задала я вопрос, разрушая всякую видимость того, что ничего не происходит. Тот, кого у меня не поворачивался язык назвать стариком, усмехнулся. А почему не должен был, ваша светлость? Он не стал отрицать, только задал вопрос в ответ. Потому что своими тайнами я с вами не делилась, а расплывчато отозвалась в ответ. Чародей из Гулкина прищурился. Мы многого не знаем друг о друге, миледи. но разве это повод отказываться от доверия? Я посчитал вас достойной и достаточно умной, чтобы показать то, что вы видели. И к тому же, вчера вам была нужна помощь. Это я тоже почувствовал. И не мог бросить в беде. Уж простите меня за это». Безумная мысль, которая посетила меня вчера, при свете дня казалась еще более нереальной. Но я все же спросила. «Вы оборотень, Орик?» Мак продолжал усмехаться, когда покачал головой. — Нет, меледи я не оборотень. Но... — я нахмурилась. Тот волк, о котором ходили слухи, появился сразу после появления в замке Орика. Этого же волка вчера видела и я. Видела его глаза. Такие же, как у мага, когда он творил заклинание в столовой. Это не могло быть ошибкой. — Но вы видели волка. — Закончил за меня маг. — Верно. Однако я не оборотень, миледи. а таких, как я, вы вряд ли слышали. Здесь я таких больше не встречал. — Расскажете? — осторожно спросила я. — Тот волк — это ведь вы, Орик. — И да, и нет. — Тот волк, с которым вы вчера встретились в парке, лишь часть меня. Одна из моих душ. — Душ? — я вцепилась в это слово, как в спасительную ниточку. — Верно, миледи. Таких, как я, называют двоедушниками. Там, откуда я родом. — А откуда вы? — каждый новый вопрос звучал все менее уверенно. — Боюсь, на тех картах, что здесь в ходу этих земель не изображено, — покачал головой мужчина. А я буквально подпрыгнула. Так и знала, что есть еще материки. а пифаль мне твердила — нету, нету, ничего больше нету. «То есть?» Я нахмурилась, стараясь понять, верно ли до меня дошло. «Вы из-за океана?» «Ну, раз у нас с вами такая откровенная беседа завязалась», — кивнул он. «Да. В свои шестнадцать я пробрался на отбывающий корабль. Не знаю, куда он шел. Я сбегал. Мы попали в шторм, я выжил только благодаря магии. Ну, и обломкам корабля. Меня вынесло к берегу, а берег оказался чужим». Там, откуда я родом, об этих землях тоже ничего не знали. «И вы не хотели вернуться?» — полюбопытствовала я. «Я нашел свой дом тут, миледи», — осторожно отозвался мужчина. «Путешествовал, потом осел в деревушке. Стал сумасшедшим магом из башни. Как-то так». «Я бы очень хотела послушать вашу историю жизни», — зачарованно прошептала я. «Мне кажется, она очень и очень увлекательна». Ну, — Возможно, как-нибудь в другой раз ваша светлость. Все же сейчас мы говорим о вас. — И да, и нет, — встрепенулась я, стараясь вернуться к нужной теме. — Вы сказали, что вы двоедушник. Как это? Название, произнесенное чародеем из Гулкина, отозвалось внутри меня. Я тоже была в некотором роде двоедушником, вмещала в теле две души. Но... Соизмеримо ли это с тем значением, которое вложил в название Орик? Верно, миледи, в моем теле две души, человеческая и звериная. Но я не меняю личину, как оборотни я просто могу стать волком. Освободиться от оков человеческого тела, оставить его спать. И стать волком, бороздить просторы, охотиться, наблюдать. Это невероятное чувство. И я даже не знаю, как вам описать это словами. У меня нет таких слов, чтобы объяснить это состояние. Я приуныла. Это было не совсем то, о чем я подумала. Многое сказанного было непонятно. А еще, кажется, вы заметили, мне не нужен индовир. Я растерянно кивнула. На всех занятиях до бунта в Священном Граде на столе стоял только один флаком для меня. Но до сегодняшнего дня я была уверена, что причина кроется только в том, что Орик принимает его заранее, а тут... — Но откуда тогда вы черпаете силу? — нахмурилась я. — Из связи двух душ. А эндовир для меня это как наркотик, я пробовал. Да, он дает силу, но для меня она губительна, не зная, в чем разница между нами. Мое тело не воспринимает этот источник энергии, но хватит обо мне права произнес Орик. Давайте о вас. Я вижу, что ваша душа тоже не в целости. Но вы ведь здешняя. Вы не можете быть такой же, как я. И сила, которую вы применили в столовой, тоже была не вашей. Я это почувствовал. Все помещение было укрыто моей силой. Я дерзко надеялся на то, что смогу удержать гостя герцога. Глубокий вздох, Алина. Сейчас понадобится вся сила воли, которая только есть. А Орик тем временем продолжил. «Я думаю, вы уже поняли, что произошло. Мы обсуждали это с вами на одном из занятий». «Эмоционально нестабильный маг более уязвим», — кивнула в ответ. «Вот только поняла я это только сейчас. Вчера же поведение Орика показалось мне просто игрой, и я была слепа». «Верно, но я подвел его светлость, потому что моих сил оказалось недостаточно для удержания». Зато достаточно для того, чтобы ощутить в вас присутствие другой сущности, — осторожно проговорил мужчина. — И, возможно, вам нужна моя помощь, миледи, если не сочтете это задержать конечно. — Сейчас. — Я? — голос осип. — Я тоже не здешняя. Это признание звоном ударило по ушам. — Но не в том смысле, как вы, Орик, — выдохнула, добавив. И я бы не хотела говорить об этом. Но да, мне нужна ваша помощь. Вы правы, у меня тоже есть. Тоже можно... <кх> ваша светлость. Орик поджал губы, вздохнул. Я знаю, насколько сложно довериться кому-то, а рассказать секреты. Но я не прошу об этом. Скажите только, знаете ли вы, как вам помочь и что с вами происходит? Я ощутил лишь другую сущность, вас, другую силу. Знаю и то, и другое, но мне для этого нужна магия, некромантия. Чародей из Гулкина прищурился, глядя на меня с сомнением. А я только сейчас осознала, что разболтала этому человеку куда больше, чем говорила хоть кому-то в этом мире. Никто, кроме Адель, не знал обо всем этом. И так страшно внезапно стало, так додружу да в руках. Если Орик — шпион герцога, если он попытается мне навредить, что я смогу? Заставить их всех остановиться? Опять прибегнуть к этой проклятой силе, с которой родилась Адель? Боги, нет, я не хочу ею пользоваться. Она мне противна, она ужасна. И она пугает меня той властью, которую может подарить. Некромантия — не самый сильный мой поток, миледи тем временем произнес чародей, будто обдумав услышанное и найдя решение. «Но я могу постараться научить вас тому, что могу. Какая цель должна быть у этих чар?» «Вы правы, Орик. То, что вы почувствовали, во мне две души», — отрешенным голосом произнесла я, будто наблюдая за собой со стороны. «И вторую нужно отселить, найти тело и освободить». Мак смотрел на меня несколько долгих секунд перед тем, как кивнуть. «Я вас понял, ваша светлость. Не думаю, что это невозможно, но опасно. Для начала нужно охватить хотя бы азы. Время у нас есть. Боюсь, Орик, оно заканчивается».